В одну входили первые четыре – арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Эти четыре дисциплины называли латинским словом «квадривиум», что по латыни означает «место встречи четырех дорог», от «кватвор» – «четыре» и «веа» – «дорога». Учащийся таким образом ощущал себя как бы на пересечении четырех дорог, ведущих к знаниям. Оставшиеся дисциплины назвали, соответственно, словом «тривиум» – место, где встречаются три дороги. Отсюда, кстати, и произошло слово «тривиальный». Эти три дисциплины не считались столь же важными, как и первые четыре, и если у учащегося не хватало времени, он мог сконцентрироваться только на изучении первых четырех дисциплин. Однако было бы большой ошибкой считать последние три дисциплины мелкими и незначительными. Учащийся, вполне овладевший всеми семью дисциплинами, считался мастером наук, и сейчас подобная степень присваивается в современных университетах. Она называется «магистр наук» и происходит от слова «магнус великий». Более низкая ступень называется «бакалавр наук». Словом Bachelor первоначально обозначали молодого дворянина, являвшегося оруженосцем у рыцаря. То есть человек был еще слишком молод и неопытен, чтобы быть мастером и самому себе хозяином, и должен был набираться умений и опыта под руководством более зрелого человека. Д. Двенадцатиперстная кишка. Анатомы делит тонкую кишку на три части. Первую часть длиной 27,5 см называют 12-перстной кишкой. На английском ее называют duodenum. Это слово является производным от латинского duodenum, 12. А в старые времена анатомы делали необходимые измерения при помощи рук, и было установлено, что длина данного отрезка тонкой кишки равняется толщине 12 пальцев. Немцы проще, чем мы относится к названиям, на немецком эта часть тонкой кишки называется «цволфингердарм», что дословно означает «двенадцатипалечная кишка» или «двенадцатиперстная кишка». Дейтерий – изотопами называют атомы химического элемента, которые отличаются друг от друга по весу. Например, некоторые атомы кислорода могут весить 16 единиц, некоторые — 17, а некоторые — 18. Их, соответственно, называют кислород-16, кислород-17 и кислород-18. В 1931 году американский химик Гарольд Юри и его коллеги обнаружили необычный изотоп. Это был водородный изотоп, который встречался в небольших количествах везде, где присутствовал обычный водород. Атомы обычного водорода являются самыми легкими и содержат в ядре один протон, весящий одну единицу. Такой водород называют «водород-1». В ядре нового изотопа помимо одного протона весом в одну единицу находился еще и нейтрон, также весом в одну единицу. Этот изотоп назвали «водород-2». Более часто его называют «тяжелый водород». Атом водорода-2 весит в два раза больше, чем атом водорода-1 – Это единственные изотопы с такой разницей в весе, в процентном отношении. Ввиду большой разницы в весе, водород-1 и водород-2 явно выделяются среди изотопов как с физической, так и с химической точки зрения, а потому заслуживали отдельных имен. Английский физик Эрнест Резерфорд предложил назвать водород-1 «хаплоген», а водород-2 «диплоген», английский слов хаплос один, одиночный, и диплос двойной. Однако Юрий предложил назвать водород 2 дейтерий от греческого деутерос второй. В конце концов это предложение было одобрено. Аналогичным образом водород 1 назвали протий от греческого протос первый. А когда спустя некоторое время, в 1934 году, английский физик Олифант обнаружил более тяжелый изотоп, кислород-3, он автоматически назвал его третий от греческого «тритос» — третий. Поскольку ядро атома протея называется протон,